Глава четырнадцатая Детектив Сон Джи Юн сидел в углу рамённой и вливал в горло горячий суп из глиняного горшка. Он чувствовал, что наконец-то начинает оживать. Стаканы Соджу, традиционный корейский алкогольный напиток, быстро передавались среди полицейских, только что отработавших ночную смену. Все были настолько измотаны, что молча пили. Детектив Сон был таким же. Он буквально сгорел на работе прошлой ночью. Не было времени перевести дух, поскольку постоянно поступали сообщения о случаях бытового насилия, похищения, сексуальных домогательств и изнасилований. Он устал. Алкоголь быстро усваивался натощак, поэтому детектив быстро опьянел. Когда детектив Сон откусил коктуги, хрустящую маринованную редьку в остром соусе, Утренний телевизионный эфир прервался экстренными новостями. Следственный эксперимент с участием серийного убийцы Ким Хёна транслировался в прямом эфире. Взгляды всех временной были прикованы к экрану телевизора. Когда показали, как Ким Хён выходит из машины скорой помощи, детектив Сон поставил стакан, который держал в руке. Его внимание привлёк не Ким Хён, а человек, сопровождавший его. Несмотря на то, что съемка велась издалека и из-за Ким Хёна он мог видеть только его профиль, Сон сразу узнал этого человека. Это была Хан Джи Су. Детектив сопровождала Ким Хёна, держа его под руку. Просто так мясника не поставили бы конвоировать убийцу. Было ясно, что допросом Ким Хёна руководила детектив Хан. Снова совпадение? «Ах ты, мерзавец! Какие у него страшные глаза!» Произнеся это, детектив О отпил из своего стакана. «Когда я увидел это видео, сразу понял, что он психопат». Самый младший член команды получил свою порцию. Детектив Сон вспомнил интервью Ким Хёна, которое он видел вчера. Его представили в качестве доказательства на пресс-брифинге начальника отдела О Де Йона. Люди вырезали из брифинга само интервью Ким Хёна и, назвав его «интервью с психопатом», поделились им в социальных сетях, где оно очень быстро стало распространяться. Именно его отправили детективу Сон. Внимание Сон Джи Юна больше привлекло то, с какими эмоциями Ким Хён говорил о преступлениях, чем сами его слова. Ким Хён сухо говорил о совершенных им убийствах, как если бы это были преступления другого человека. Хотя такое случалось довольно редко, но он уже встречал таких людей, искренне считающих себя невиновными. Однако позиция Ким Хёна, когда он делал свое заявление, казалась несколько неестественной. В тот момент, когда он говорил об этом, он не смотрел в камеру, его взгляд сместился. Детектив Сон заметил, что видео Ким Хёна было смонтировано. Монтажёрам удалось убрать паузы между словами, но вот с тем, что его взгляд был каким-то неестественным, они ничего не смогли сделать. Сонджи Юн посмотрел пресс-брифинг начальника Оде Йона и проверил оригинальное видео, но и оно было таким же. Нет ничего странного в том, чтобы при монтаже оставить только важные заявления подозреваемого и отправить его на пресс-брифинг. Однако, когда редактируют и монтируют чуть ли не каждое предложение, это выглядит уже странно. Возможно, у следственной группы возникли проблемы с получением признания от Ким Хёна. На этом любопытство детектива Сон закончилось. Не ему доказывать вину Ким Хёна. С этим должна разбираться следственная группа, ведущая расследование. Но то, что допросом Ким Хёна руководит детектив Хан, меняет всю ситуацию. Хан Джи Су принимала непосредственное участие в расследовании трех из четырех серийных убийств, совершенных подражателем, и сейчас принимает его показания. Вернувшись из офиса инспекционной комиссии полицейского управления Сеула, детектив Сон провел небольшое расследование, чтобы найти связь между вторым делом подражателя, убийством Ли Джуну, и детективом Хан. Также он проверил, кто занимался расследованием смерти старшеклассницы, которые скопировал подражатель при убийстве Ли Джону. Сон предположил, что если помощник подражателя имел какое-то отношение к расследованию этого дела, он мог оставить свои следы. Следователь, отвечающий за участок Каннам, район в юго-восточной части Сеула, сказал, что он вообще не знал Хан Джису и что она никогда не просматривала и не запрашивала протоколы расследования по этому делу. Однако он вспомнил, что глава группы поведенческого анализа полицейского управления Сеула лично проводил анализ на месте и составлял профиль предполагаемого убийцы. Даже если бы профилирование проводил руководитель группы, если бы инцидент имел широкий резонанс, к анализу привлекли бы всю группу. И, как следствие... Детектив Хан могла бы видеть все протоколы по этому делу. Инцидент произошел не во время краткосрочного отпуска Ханджесу. Она взяла отпуск после того, как был написан «Подробный отчет о смерти старшеклассницы» и вернулась через три месяца после второго убийства подражателя. «Может, у него есть влиятельные покровители? На нем даже нет наручников! Разве это не нарушение правил конвоирования?» Сердито спросил младший у детектива О. Младшие сотрудники не привыкли видеть, как серийных убийц конвоируют без наручников. «Статья 50, пункт 1. Правил содержания и перевозки подозреваемых. Запрещено надевать наручники на пожилых, инвалидов, беременных женщин и людей, имеющих проблемы со здоровьем, которые не склонны к побегу и чье место жительства и статус определены», — четко ответил детектив О. Он особенно силен в знании законов, возможно, потому, что поступил на службу в полицию во время подготовки к экзамену на адвоката. «Так вы хотите сказать, что он болен?» «Поскольку он приехал на допрос из больницы, да. Он был профессором в университете, его личность установлена. А он не может сбежать. Он не мелкий правонарушитель, вся страна знает его в лицо. Так где же ему спрятаться?» «Но он все равно может убежать». «Вот сам, иди и надень на него наручники. Но если он подаст жалобу в комиссию по правам человека, то тебе останется только наблюдать за продвижением по службе своих коллег». По лицу младшего было заметно, что он обиделся. «И все же мне кажется, что за ним кто-то стоит. И его долго не могли поймать, а теперь содержат в больнице. При этом выглядит он хорошо. И какие мысли приходят тебе в голову по этому поводу?» Когда детектив Сон отложил ложку и внезапно присоединился к разговору, младший тоже тихонько отложил ложку. «Э, простите, что? Я не говорю, что детектив коррумпирован. Извините, я сказал, не подумав. Нет, нет, я тоже так думаю. Детектив Сон встал и, заметив, что еще двое начали подниматься, жестом их остановил. Да едайте и, и идите работать дальше. Я не знал. Извините меня. Рассчитываясь за обед, Сон Джи Юн услышал, как детектив О ударил младшего. «Что за бред ты несешь?» Выйдя из раменной, детектив Сон направился в полицейский участок Чонно, один из северных районов Сеула, где в отношении детектива Хан велось расследование по обвинению в преследовании. Поскольку он не мог нормально идти от него разило алкоголем, он решил просто медленно плестись, пока не протрезвеет. Начальник отдела ОДИОН загрузил аудиофайл, присланный по электронной почте детективом Хан на свой личный ноутбук. Он всегда, даже дома, старался подключаться к интернету через точку доступа на своем мобильном телефоне, чтобы его сложнее было отследить. Это была старая привычка, которую он выработал за время работы в полиции. Во время расследования начальник отдела О никогда никому не доверял. В ходе расследования информация становилась тем, что отличает лезвие меча и рукоять, потому что тот, кто обладает большей информацией, управляет расследованием, держась за рукоять меча, а тот, у кого информации меньше, вынужден танцевать на его лезвии. Если подкупленный человек внутри полиции крадет и разглашает информацию следствия, детективы уже не контролируют расследование а если вести его на острие ножа нельзя предугадать кто в результате лишится головы суперинтендант о включил полученный аудиофайл раздался голос Ханджесу. на записи она говорит все ты все вспомнил все началось с осторожного вопроса скрывающего нетерпения вероятно это была реакция на слова инспектора ли которые не были записаны Начальник Ож дал ответа инспектора Ли с тем же нетерпением, что и детектив Хан на записи. Его сердце быстро колотилось. Если бы кто-то находился рядом с ним, он мог бы на слух посчитать его пульс. Вместо ответа на вопрос инспектор Ли поделился выводом, что один из подозреваемых по делу о поджоге был подражателем. Ода Йон поставил запись на паузу и глубоко вздохнул — Все развивалось быстрее, чем он ожидал, и пока суперинтендант не мог решить, хорошо это или плохо. Он снова включил запись. Детектив Хан, в свою очередь, заявила, что все подозреваемые по этому делу имели алиби, и инспектор Ли опроверг их всем. На первый взгляд казалось, что инспектор Ли стал рассуждать об этом по своей инициативе, но на самом деле Хан умело вытащила из него мотивы и цели убийства подражателя. Сердце начальника О замерло. Затем Ли Суин пришел к логическому выводу, что место преступления в квартире Ли Джону, куда его возили, было нереальным, а воссозданным. И Хан Джису не оставалось ничего другого, как признать это. Ода и он почувствовал горечь во рту. Это было очень необдуманное решение. Проблема заключалась в том, что учебный полигон, предназначенный для подготовки и экзаменов экспертов и детективов, использовался как есть, а с количеством свиной крови, разлитой для воссоздания сцены, они явно переборщили. Более того, он не заметил, что зрение Ли Суина частично восстановилось. Суперинтендант сожалел, что его нетерпение могло все испортить. На этом запись заканчивалась. Он не мог сразу запустить следующий файл. Его тревога нарастала, как снежный ком, пальцы на сенсорной панели дрожали. Если Ким Хён был подражателем, почему он выбрал именно этих людей? и только после того, как он услышал вопрос детектива Хан, Оде Йон, наконец, смог дышать. Ни голос Хан-Джи задающий вопрос, ни голос инспектора Ли, отвечающего на него, похоже, существенно не изменились. Ли Суин не был взволнован. Казалось, он был полностью сосредоточен на раскрытии личности подражателя. — К тебе вернулись воспоминания? — снова спросила детектив Хан. Это вопрос, который начальник отдела О хотел задать с самого начала. Инспектор Ли спросил, «Это интересует тебя больше, чем личность подражателя, я прав?» Уже по тону его голоса суперинтендант понял, инспектор Ли догадался не только, кто подражатель, но и кто он сам. Теперь только старший инспектор мог поставить финальную точку в деле подражателя. Али Суин постепенно рассказывал, как он пришел к выводу, кто же является подражателем. Слушая, суперинтендант понял, насколько слабым и дырявым был его план. Удивительно, что инспектор Ли так долго ни о чем не догадывался. Детектив Хан снова спросила инспектора Ли, вернулись ли к нему воспоминания. Казалось, она уже отчаялась получить ответ. Одеон с нетерпением ждал, что же скажет инспектор Ли. «Я пошел туда не для того, чтобы спасти его. Я был там, чтобы наказать его». Инспектор Ли слишком легко признался в убийстве О' Джон Те, владельца караоке-бара. Признание, что он убил О' Т, также означало признание, что он является подражателем. Это означало, что он знал, почему детектив Хан так стремится узнать, вернулись ли к нему воспоминания. Начальник отдела О взвешивал, сможет ли использовать записи этого разговора в суде в качестве доказательства, что к инспектору вернулась память. Когда слышишь, как он описывает подробности, которых не знала даже Хан Джису, создается впечатление, будто он притворялся, что потерял память. С другой стороны, когда он говорит, что рисковал своей жизнью, чтобы поймать подражателя, становится ясно, что воспоминания к нему еще не вернулись. Казалось, чаша весов склонилась в пользу того, что память не вернулась. Если бы показания брал кто-то другой, а не Хан Чжо Су, он не стал бы слушать дальше. Попытка спасти о Те во сне была воспоминанием, которое я исказил в настоящем. Лисуин подумал, что сцена, увиденная им во сне, была искажением его памяти. Это была правдоподобная интерпретация. Начальник О оценил, на какой чаше весов заявление инспектора Ли будет основательнее. «В данной ситуации я буду освобожден от наказания в связи с моральной и физической утратой, потому что суд не может наказать человека, который даже не может вспомнить совершенное им преступление». Это был ожидаемый финал, если бы детектив Хан не спросила, «И ты думаешь, что выиграл эту игру, не так ли?» Оде Йону ничего не оставалось, как признать, что инспектор Ли держит рукоять меча. Теперь оставалось только ждать, кто же, включая самого суперинтенданта, лишится головы. «Я Ким Хён. Нахожусь в здравом уме и трезвой памяти. Это признание записано свободно, на меня не оказывали никакого давления и принуждения». Это был неожиданный поворот. Инспектор Ли заявил, что будет наказан по закону, что он знает о последствиях своих признаний. На этом запись закончилась. Все это было делом рук детектива Хан Джису. Такой результат стал возможен благодаря тому, что она установила психологический контакт. Отношения, основанные на сочувствии и доверии с инспектором Ли Суином, точнее, с профессором Ким Хёном. Ким Хён доверяет ей. Но пока рано радоваться. Когда дело дойдет непосредственно до наказания, человек может передумать. Суперинтендант не раз наблюдал, как преступники отрицали свою вину даже перед лицом веских доказательств, которые они не могли опровергнуть. Они настаивали на своей невиновности, даже когда их поймали с поличным, думая, что смогут избежать наказания. Чаще всего это происходило в случаях серьезных преступлений, вроде убийства. Даже после того, как преступник признался в полиции, он обращается в прокуратуру и утверждает, что оговорил себя, дав ложные показания под давлением следствия. Ким Хион тоже может отказаться от своего признания в суде. Объективно говоря, было ясно, что к нему все еще не вернулась память, и это оставляло ему лазейку. Однако тот факт, что Ким Хён ведет себя так, будто все вспомнил, означает, что у него есть козырь в рукаве, которым он может воспользоваться в любой момент. О Де Ён считал, что главное сейчас — не дать Ким Хёну отказаться от своих показаний. Поэтому первоочередная задача — получить письменное признание Ким Хёна. И Джису это хорошо понимает. Руки Хан Джису дрожали. Полицейский в форме контролировал проход к лифту и запасному выходу. Вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, она решила спуститься по запасной лестнице. Она боялась оказаться запертой в маленьком пространстве, да и журналисты, следовавшие за ней, когда лифт остановился на шестом этаже, где находилась больничная палата Ким Хёна, ее раздражали. Целая толпа журналистов поджидала в вестибюле больницы. Все это было результатом пресс-брифинга начальника отдела О Де Йона. Начальник О смонтировал интервью Ким Хёна и представил его психопатом, который совершал серийные убийства, не испытывая никаких угрызений совести. В итоговой версии интервью он говорил о мотивах преступления от первого лица, а не от третьего, как было на самом деле. Общественность была возмущена тем, что его держали в больнице, и люди, посмотревшие интервью Ким Хёна, призывали к его немедленной казни. Хан вышла через заднюю дверь больницы. Там никого не было, всё было спокойно. Чем дальше она отходила от больницы, тем меньше дрожали её руки, а сердцебиение и дыхание становились спокойнее. Детектив Хан вошла в переулок. Она шла мимо припаркованных в ряд машин и по привычке заглядывала внутрь. В автомобиле с темной тонировкой находился человек. Ханжи резко остановилась и попыталась понять, что же он делает. Поняв, что неподвижный мужчина в траурной одежде просто спит, она быстро пошла дальше. Если задуматься, Ким Хён находился в совершенно невыгодном для себя положении, но смог изменить ситуацию. До этого таких прецедентов еще не было, чтобы серийный убийца, пойманный с поличным на месте преступления, теоретически мог избежать наказания. Но Ким Хён сделал это. Пожарные нашли Ким Хёна на месте пожара в критическом состоянии. Он надышался дымом и даже пережил остановку сердца, но, к счастью, ожоги оказались несерьезными. Первую помощь ему оказали быстро, и это спасло ему жизнь. Был только один очаг возгорания, как и в поджоге, который копировал Ким Хён. Благодаря этому огонь распространялся медленно, и О Джон мог спастись через окно. Предполагалось, что Ким Хён не ушел после поджога, а наблюдал. И, заметив, что О Джон пытается сбежать, бросился в огонь, чтобы его поймать. Для следствия это был самый идеальный финал. Серийный убийца был пойман, И поскольку его арестовали на месте преступления, в более убедительных доказательствах не было необходимости. Они могли бы завершить расследование, если бы получили признание по остальным совершенным ранее убийствам. Однако, когда он пришел в сознание, ситуация перестала быть идеальной. Придя в себя, Ким Хён не знал, почему оказался в больнице и даже не мог вспомнить ни своего имени, ни возраста. Результат был невероятным, учитывая, что он получил только лёгкое сотрясение мозга. Следственная группа не поверила, что Ким Хён потерял память. Это было естественно, ведь амнезию обычно видят только в кино. Они подозревали, что Ким Хён симулировал, чтобы избежать наказания по причине моральных и физических потерь, но никаких доказательств, подтверждающих это, у них не было. Лучшие врачи национальной больницы проводили медицинское освидетельствование, но не смогли прийти к какому-либо выводу. Амнезия не имеет явных симптомов, вроде сломанной кости при переломе. Что еще хуже, следователи не смогли найти убедительные доказательства, связывающие Ким Хёна с другими убийствами подражателя. Не помогли ни обыск его дома, ни конфискации его вещей, ни допросы его соседей. Это означало, что без признания профессора они не смогут доказать его причастность. Исход этого дела полностью зависел теперь от Ким Хёна. В таких обстоятельствах его практически невозможно было привлечь к суду и назначить наказание, соответствующее четырем совершенным им убийствам. Даже если ему предъявят обвинение только в одном убийстве и поджоге, на месте которого его арестовали, Если будет установлено, что он психически и физически неполноценен, ему не вынесут обвинительный приговор. У суперинтенданта было не так много вариантов действий. Либо он докажет, что потеря памяти Ким Хёна была ложью, либо заставит его все вспомнить. О Де Йон решил пойти на обман, заставив его провести собственное расследование. О Де Йон превратил Ким Хёна в вымышленную личность старшего инспектора Ли Суина собрал необходимые доказательства чтобы тот сам провел расследование и понял кем же на самом деле является подражатель это было рискованно но его план сработал ханджису могла не поддержать идею о деона но в то время она находилась под следствием по делу об исчезновении ким Ёнхака и сама была заинтересована в доказательствах того что его убил подражатель У нее не было причин отказываться от предложения начальника О. О Ён решил привлечь Хан Джи Су к этому расследованию из-за ее манеры ведения допроса. Она не пыталась установить психологический контакт с подозреваемым, а ему как раз нужен был человек, который будет отстраненно наблюдать за Ким Хёном. Давление руководства полиции, гнев общественности в отношении серийного убийцы — немного стихли благодаря утечкам в СМИ, что Ким Хён находится в критическом состоянии. Хан Джи думала, что в ходе собственного расследования сможет найти доказательства лжи Ким Хёна. Даже если он действительно потерял память, она была уверена, что на следственном эксперименте сможет получить убедительные доказательства совершенных им серийных убийств или заставить его признаться. Как и планировалось, она провела следственный эксперимент вместе со старшим инспектором Ли Суином и собрала большую часть важных доказательств, совершенных им серийных убийств. Она смогла найти то, что не удалось обнаружить следственной группе. В итоге Ким Хён признался в четырех серийных убийствах и заявил, что он здоров. Это стало большим достижением для следственной группы. Однако это была лишь половина успеха. И Ким Хён всё ещё имел преимущество. И вот здесь начинались проблемы. У него в рукаве был козырь, позволяющий избежать наказания в любой момент, когда он захочет, под предлогом психической и физической болезни. Если он воспользуется этим козырем, то, как это ни парадоксально, детектив Хан Джи Су и суперинтендант О Дэ Ён выступят в суде в качестве свидетелей, подтверждающих его потерю памяти если Ким Хён всё это спланировал заранее, они уже ничего не могли изменить. Всё, что могла сделать Хан Джи это постараться всё устроить так, чтобы Ким Хён не отказался от своего признания или же найти доказательства того, что он улыгал, прежде чем подозреваемый воспользуется этим козырем. На этом размышлении Хан Джи прервал телефонный звонок. Это был О Дэ Ён. «Ты проделала отличную работу». «Вы знаете, что Ким Хён собирается сделать?» «Конечно знаю. Поэтому сначала получи от него письменное признание». «Я собираюсь сделать это завтра в больнице. Я также запишу всё на диктофон». «Хан Джи -су. «Да». «Всё получилось благодаря тебе. Это была хорошая стратегия допроса». «Мы можем сделать так, чтобы он не отказался от своего признания». «Ты должна лично получить заявление. В таком случае слова Ким Хёна, что на него не оказывали давление, будут иметь вес». «Хорошо, поняла. В этот раз нельзя проколоться. Я не знаю, помнит ли Ким Хён всё». «Если Ким Хён заметит, это будет доказательством того, что к нему вернулась память». «Да, хорошо. Отличная работа». Звонок завершился. Хан Джису не понимала, кто кого обманывает». От мысли о том, что ей придётся продолжать вести психологическую войну с Ким Хёном до тех пор, пока ему не будет вынесен приговор в суде, у неё перехватило дыхание. Она пошла быстрее. Сейчас всё, чего ей хотелось, — это убежать подальше от больницы.